реки. Она напросилась идти с нами. В какой кабак пошли? Возле Приморского бульвара на Екатерининской площади, ну, против сквера. Хорошо. Продолжай дальше. В кабаке Казакова купила бутылку водки. Выпили. Потом я купил еще бутылку. Но тут увидел своего знакомого и пошел к нему. Когда вернулся, Нереги и Казаковой не было. Больше ничего Мушкин вспомнить не мог, так как в тот вечер выпил много. Он знал от Нереги, что тот хотел бросить Казакову, с которой довольно долго крутил любовь, а та хотела за него замуж. Переодевшись в одежду, которую обычно носили приказчики, и наклеив усы, Васильев отправился на Екатерининскую площадь. Кабак был набит битком. Одни пришли сюда погреться чайком, другие выпить водки. Кругом стоял веселье, были слышны пьяные голоса, смех раздавались, задористые звуки гармошки. Сыщик нашел свободное место за столом и присел. Он увидел в углу зала проститутку Малитрису, сидевшую в компании пьяных воров. Помощник приставов встал и прошел мимо. Вскоре он беседовал с молитрисой у стойки. — Казакова знаешь? — тихо спросил Васильев проститутку, с которой находился в хороших отношениях. — Которую? — Ту, что нашли сброшенной с лестницы. — Боже ты мой! Не знаю ее. Казакова была в этом кабаке 18 октября. Узнай, что она здесь делала, с кем была, — попросил Васильев. Вскоре Малитрисе удалось выяснить следующее. 18 октября Казакова пришла в кабак с двумя лакеями — Еремеем и Константином. Казакова не пила, была взволнована, разговаривала с Нерегой о чем-то наболевшем, плакала. Из Кабака она вышла с ним около 8 часов вечера. Казакова хорошо знала хозяйка Кабака. Васильев не торопился допрашивать Нерегу. Он хотел найти двух свидетелей, видевших Нерегу с Казаковой вечером 18-го. С этой целью, по его поручению, городовые беседовали с жителями домов, вблизи которых располагались Кабак и бульварная лестница. Через некоторое время в полицейский участок пришел лакей из дома английского консула Стивенса и попросил Васильева прийти к консулу по интересуемому вопросу о сброшенной женщине. Стивенс рассказал помощнику пристава о том, что 18 октября примерно в 8 часов вечера он прогуливался со своим 12-летним сыном. Проходя по лестнице, находящейся в театральном переулке, они видели стоявших возле нее мужчину и женщину. Мужчина был высокого роста, с небольшой черной бородкой, а женщина среднего роста, в сером платке, с красной каемкой по краям. Сын консула услышал, как женщина в повышенном тоне сказала мужчине, «Я имею полное право». По описанию примет, мужчиной был не Рега, а женщиной Казакова. После таких свидетельских показаний Василик решил не откладывать допрос подозреваемого. Выздоравливающий Нерега был приглашен в кабинет врача. Там его ожидал помощник пристава. Врать бессмысленно Нерега. Мы установили, что Казакова была вашей любовницей. Начните свой рассказ именно с этого обстоятельства, предложил помощник пристава. Ну, была она моей полюбовницей. Так и что из этого? Надоело бросил. Не говорил об этом, так как могли подумать, что я ее столкнул, пояснил лакей. А кто же, если не вы, столкнул Казакову с лестницы Не я. Это сделали те шарлатаны. Кого они вначале столкнули, вас или Казакову?